Дэрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает, не в сети, Снуп Пищики, 10. Итак, обращаюсь я к собравшейся перед шале группке, которая возится с лыжными креплениями. Расскажу вам немного о местности. По этой тропе слева вы пришли от фуникулера к шале. Если вернетесь по ней наверх, увидите фуникулер и длинную трассу. Уровень сложности синий. Для новичков она годится и ведёт Сент-Антуан. «Бланш-Нэш, да — вставляет Тофер. «Верно», — киваю я. «Трасса очень приятная. До неё отсюда, как видите, нужно прилично топать в гору. Поэтому, если хотите начать кататься прямо от порога, то единственный путь вниз — вон та дорожка через лес. Я указываю на небольшую тропу за ними, которая вьётся сбоку от шале и исчезает в соснах. Она ведёт к подножию зелёной трассы под названием очум и Клэрэн-Телекабин, королевской телекабине. «Телекабин?» — переспрашивает Иннига. Я вспоминаю, что американцы используют другой термин. «Простите, как же его... канатная дорога! Среди вас есть абсолютные новички?» «Да, я...» — нервно восклицает Лис. Каталась один раз в жизни, по искусственному склону. Выходило не очень. Хорошо, не волнуйтесь, вначале тропа крутовата, затем выравнивается. От вас требуется лишь скользить, и всё. На старте можете подтормаживать плугом, если есть желание, хотя я бы не рекомендовала. Перед ровным участком лучше набрать скорость. Предлагаю вперёд отправить опытных лыжников, за ними — сноубордистов. Вам на ровном участке будет трудновато. Я пойду последней с теми, кто не очень уверенно стоит на лыжах. После ровного участка тропа сливается с зелёной трассой, и дальше, до самого подъёмника, лёгкий уклон. «Возьми на буксир». Тофер с широкой улыбкой поворачивается к Еве. Та закатывает глаза и выдёргивает из снега лыжные палки. Я показываю им нужное направление и наблюдаю, как снуперы мчат вниз по узкой тропе между сосен. На ровном участке Ева переходит на красивый коньковый шаг, таща за собой Тофера — Её ярко-красная кортка мелькает среди деревьев. Тот, кто назвал Еву олимпийской чемпионкой, был прав. Лыжница она отменная. Лучше меня, а ведь я не промах. Тофер тоже легко одолел небольшой крутой спуск в начале тропы, хотя для доски это место сложное. Тофер чувствует себя на ней, как рыба в воде. В следующем стартует Рик. Он тоже опытный лыжник, пусть и не обладает талантом Евы. Затем Миранда — которая, вопреки моему совету, тормозит на первом крутом отрезке, на ровном участке ковыляется смущенным видом. Она скорее знаток, чем мастер. Владеет основами, но излишняя осторожность мешает Миранде достичь успехов. За ней стартует Иннига. Травянисто-зеленая куртка удивительным образом добавляет голубизны его топазовым глазам. Он смело слетает вниз, каждое движение отточено и по пути любезно подталкивает Миранду в спину помогая набрать скорость. Очевидно, что инига катается с детства. Это непринужденное изящество ни с чем не спутаешь. Наступает черед Тайгер, который оказывается прекрасной сноубордисткой. Ее, в отличие от Тофера, никто не буксирует, и она легко проходит проблемный участок. Карл срывается с места с мрачной решимостью. На багровом лице написано «А, помирать так с музыкой». Почти сразу умудряется застрять лыжей в мягком сугробе и падает с кошмарным треском, но безропотно встаёт, поправляет лыжи и дальше спускается без происшествий. Следующая ани На ней новенькая ярко-голубая куртка с белым комбинезоном. Лютиковые волосы торчат вокруг капюшона. Аня похожа одновременно на умерительного ребёнка и на ведущую детской телепрограммы. Она криво улыбается. «Наверное, мне следовало поднять руку вместе с новичками», — говорит извиняющимся тоном. «Я не очень хорошо катаюсь». «Не волнуйтесь», — подбадриваю я. «Тропа лёгкая. Здесь ничего не может произойти по определению. К тому же у нынешних больших сугробов есть преимущество в них мягко падать». Аня отвечает мне улыбкой, отталкивается палками и испуганно визжит, когда дорожка ныряет вниз. От неожиданности ани едва не заваливается на спину, размахивая палками, чудом восстанавливает равновесие и, смеясь, исчезает между деревьями, следом за уже невидимыми коллегами. Остаёмся мы с Лис. В отличие от бойкой и воодушевлённой Ани, Лис напряжена и слишком тепло одета, укутанная в несколько слоёв, она заметно потеет. Я с досадой ругаю себя за то, что не проверила снаряжение неопытных лыжников, на лучше пусть потеет, чем мёрзнет. В любом случае переодеваться поздно. Я уже собираюсь сказать пару напутственных слов, как вдруг до меня кое-что доходит. «Погодите, а где Элиот?» «Ой», — теряется лис, — «пофер не предупредил, Элиот, ну, не участвует». «О, я удивлена. У меня-то сложилось впечатление, что для сотрудников СНУПа участие в совместных мероприятиях дело отнюдь не добровольное карл ясно дал это понять лискиваетет эльлиот не единственный кто предпочел бы остаться в номере но единственный кому такое позволено преимущество близкой дружбы с стофером они давно знакомы вместе учились в школе пансионе говорит лис я отмечаю что от разговора ей становится легче она уже не так похожа на загнанного кролика Рик тоже добавляет Лис. «Да уж, по блату можно всё», — роняю я, затем краснею. За пределами шале, на снегу и в комбинезоне мне легко забыть, что я Эрин-хостес, а не просто Эрин-лыжница. Однако Лис не оскорблена, наоборот, слабо улыбается. И не говорить. Она тоже заливается румянцем, словно позволила себе чудовищную дерзость. Ободрённая этим небольшим успехом, я решаю, пора. Ну что Самое время догонять остальных. Готовы? Я буду впереди, поэтому не волнуйтесь. Даже если вы потеряете управление, то просто аккуратно въедете в меня. Я еще не... Лис вновь вжимается и смотрит на узкую тропу с ужасом. Какой крутой уклон. Господи, прирожденной лыжницей ее точно не назовешь. Меня осеняет. Вот что, давайте-ка мне палки. Лис выполняет распоряжение, послушно, как ребенок. Я зажимаю её палки под мышкой и разворачиваю свои назад. Держитесь за них, хорошо? По палке в каждую руку. Лискивает, и мы стартуем в связке. Я тяну очень осторожно, напрягаю мышцы бёдер, чтобы снизить скорость на крутом участке. Лись наваливается на мои палки всем весом и простой короткий спуск дается тяжелее обычного. Тем не менее, мы благополучно достигаем ровного участка, где я повторяю прием Евы, перехожу на коньковый шаг и буксирую Лис, слушая ее тяжелое дыхание. Наконец, мы выезжаем из-за деревьев и скользим по склону к гондольному подъемнику, где ждут остальные. Они стоят у турникетов под деревянной вывеской, где краской выведена «Ле-рен-телекабин». «Этим подъёмником пользоваться легко», — тихонько успокаиваю я лис. «Снимайте лыжи и просто заходите в кабинку». «О, фух». Лицо лис немного проясняется, затем она смотрит на гору, над которой собираются тучи. «А трасса вниз сложная?» «Есть две станции. Если сойдёте на первой, всё просто. Это середина горы, и там можно выбрать один из двух вариантов. Зелёная трасса, о чум?» «Лёгкая, ведёт сюда, к подъёмнику». Синяя чуть-чуть сложнее, к антуан ле лак Если подниметесь ко второй станции, попадете на вершину горы. В солнечную погоду оттуда открываются потрясающие виды, но я указываю на тучи. Так вот, от верхней станции тоже идут два спуска. лес арсье черная трасса слева, которая повторяет маршрут канатной дороги. И верхняя часть бланш синяя. В плохую погоду больше похоже на красную. «Если опыта маловато, я бы рекомендовала сходить на первой станции, пока не почувствуете себя на лыжах увереннее. На вторую станцию успеете подняться после обеда». «Хорошо». Лис вновь смотрит на гору, явно колеблется. «Вы будете с нами весь день?» «Только первые пару спусков. Покажу обратный путь к шале, а затем, увы, поеду помогать Денни с обедом». Лис в ответ молчит, лишь с отчаянием стискивает лыжные палки. Её совсем не радует перспектива остаться без поддержки. «Всё будет хорошо», — утешаю я, хотя, если честно, испытываю сомнения на этот счёт. «Вы не единственный новичок. Аня не очень хорошо катается, и Карл тоже. Даже Миранда выглядит не слишком уверенно». Лис не отвечает. Растёгивает крепление, снимает лыжи. «Лицо её счастливым не назовёшь».